Глава седьмая. Она не даёт мне опомниться. Вынимает из упаковки шикарный зонт и раскрывает его. Вот это да! Цокает языком и осматривает подарок. Прямо как нагадала. Итальянский, дорогущий и суперпрочный. Красный. констатирует так очевидный факт. И возвращаю себе пустую коробку, которую Милка неосторожно бросила на стол. И от кого же, от кого же этот подарок? Она округляет ротик и шевелит бровями. У меня всего два предположения. Первое на З, второе на L. Тебе идёт красный. Раскрывая карточку, что лежала на дне, и перечитываю её два раза. По телу проходит жаркая волна дрожи. Лелис явно намекнул на мой лифчик. Теперь всё более чем очевидно. Не просто так он пялился на меня. Действительно запал, как и предполагала Милка. А если он позовёт на свидание? Быстро шепчет она и одним нажатием на кнопку складывает зонт. Свидание. Настоящая встреча. Сердце разгоняет свой ритм всё сильнее и подступает паника. Чётко понимаю, что к этому не готова и ничего не выйдет. На самом деле, я уже пробовала несколько раз выйти из зоны комфорта, но каждый раз меня ждал провал. Бывший одногруппник, коллега, с которым поболтала на корпоративе, сын мамины подруги они все выглядели безобидными и приятными. Мы ходили в кино или кафе, гуляли по парку, и каждый раз было Одно и то же. Я что-то лепетала, вела себя зажато и неестественно, почти все время молчала. Расслабиться не получалось ни на секунду, потому что в голове стреляла лишь одна мысль о том, что должно произойти дальше. Физический контакт. И они действительно пробовали. Артем поцеловал в щеку на прощание. Сергей пытался всю прогулку держать меня за руку. И каждый раз это ощущение западни, понимание того, что парень сильнее меня, А я ведь не знаю его мыслей. Ни один не перезвонил на следующий день. Со странной девчонкой продолжать знакомство было неинтересно. Да и мне не хотелось. Слишком сильный стресс. Только в своей развратной комнате, где я в полной безопасности, мне легко. Можно болтать, смеяться, даже заниматься сексом. Как бы ужасно это ни звучало, постыдная работа для меня не только про деньги, она про свободу быть собой, хоть немного. А почему нет? Мелко присаживается на край моего стола и вздыхает. Вообще не припомню, чтобы ты мне рассказывала про своих парней. У тебя же нет никого? Нет. Складываю яркий зонт в коробку и пихаю её на нижнюю полку. Нет у меня времени. Вера. Она кладёт мою трубку на место, и на ней мгновенно зажигается лампочка. Так вся молодость пройдёт. Не тупи, особенно когда такой классный мужик подкатил. Это же мечта любой из нас. Красавчик, не женат, не придурок и не маньяк. «Думаю, если ты ему понравишься, то колесник вон быстро хвост прижмёт», — добавляет она. «Помяни чёрта». Многозначительно смотрю на неё и тут же поднимаю трубку. Колесников собственной персоной выплывает из кабинета и осматривает open space. Недовольно косится на Милку, которая поспешила к себе за стол, потом на меня с сальной усмешкой и направляется к Гавриловой. Та при его появлении быстро закругляется с разговором и принимается что-то ворковать. Противно и мерзко смотреть. Она ведь тоже молода, не и тридцати, да ещё и очень эффектная блондинка. Каково ей с этим старикашкой? Тебе ли осуждать? Шепчу сама себе и сосредотачиваюсь на клиенте, который вторую минуту подробно рассказывает о партии констоваров, которую хотел бы заказать у нас в этом месяце. Я черкаю ручку в блокноте, вношу правки в его пожелания и пытаясь максимально сосредоточиться на работе. Затем второй звонок, а потом ещё, один и ещё... Люди на том конце трубки занимали мою голову цифрами и вопросами, так что до конца рабочего дня я о личном не думаю. Пора домой. Милка склоняется над моим столом, уже готовая к выходу. Доставай свою прелесть. Я с надеждой гляжу в окно, но там ситуация так и не изменилась. Даже ухудшилась. Дождь продолжает стучать в окно. Сейчас быстро привожу в порядок свой рабочий стол и накидываю на плечи уже высохший пиджак. Вытаскиваю зонтик и прячу в сумку. Не мог этот Лелис выбрать что-нибудь не такое вызывающее? Бросаю последний взгляд на полу опустевший open space и тащусь за мелкой на выход. Сотрудники, счастливы от того, что рабочий день закончился, вываливали под дождь дружной толпой и рассосредотачивались. Кто на автобус на остановку, а кому-то на маршрутку за город. Я вздыхаю вытаскиваю зонт. осматриваясь и, заметив знакомую черную иномарку, нажимаю на кнопку. Зонт выстреливает и раскрывается плотным алым куполом. «Класс!» — восхищенно подмигивает Милка и убегает нас в автобус, а я медленно бреду в сторону метро. Да завтра!» — киваю ей, мчусь дальше. Зонт — это хорошо, но ледяных луж никто не отменял. Новым босоножком точно конец с этой погодой. Уже спускаясь по ступенькам, опять оборачиваюсь на машину Лелиса. Она стоит всё на том же месте с работающим мотором. Почему не уехал? Смотрел на меня. Зачем, если вокруг намного более привлекательные женщины? До дома добираюсь быстро и раскрывая зонт в прихожей, чтобы просушить. принимаясь за приготовление ужина, но всё равно периодически через открытый дверной проём кухни посматриваю на алый купол на полу. Он примагничивает мой взгляд, так же, как и его хозяин тогда, у себя в кабинете. Нравлюсь? От этого вопроса и его взгляда мурашки по телу. Неожиданно по квартире разносится звук глухого удара и обрывки ругани. Хлопаю глазами, не понимая, что происходит, и срываюсь к двери. Заглядывая в глазок, и чуть не закипа от злости. Рабочие с каким-то диваном вписались в мою дверь. А квартира, между прочим, съёмная дверь хозяйская. Если они её хотя бы поцарапали, то спрашивать будут с меня. Быстро открываю замок и выхожу в коридор, запахивая на себе короткий халатик. «Вы что творите?» Первым делом осматриваю свою дверь и нахожу на ней вмятину и несколько царапин. «Чёрт, дверь же железная. Это с какой силы они умудрились её «Прости, хозяйка Невысокий мужичок, весь обливающийся потом, кимнул на огроменный негабаритный диван из белоснежной кожи. «Тяжёлая собака, еле дотащили на этаж». «Вы мне дверь помяли», не обращая внимания на его оправдание, и указывая ладони на царапины. «Не мы», — качает голова второй, тощий и какой-то малахольный. «Так и было, у нас диван кожаный, а кожа металл не царапает». «Умник, блин, от возмущения у меня аж дыхание перехватывает. А колёсики и рама какие?» Или он у вас вообще со всех сторон мягкий? У меня удар был даже в кухне слышен. Что случилось? Из распахнутой двери квартиры напротив показывается парень. Он примирительно улыбается и сосредотачивается на своем диване. Тащите внутрь, я разберусь. Разберитесь, пожалуйста. Складываю руки на груди и киваю в сторону царапины. Это их рук работа. Рабочие ваши, так что исправляйте. Ну... Парень подходит ближе и проводит ладонью по царапинам, затем виновато переводит взгляд на меня. Прямо сейчас вряд ли. Его взгляд останавливается на вырезе моего халатика, потом скользит по фигуре до нижнего его края и ощупывает ноги. Все это происходит быстро, но незамеченным мной не остается. Поднимаю нахмуренную бровь, стучу нетерпеливо ногой в тапке по своему небольшому коврику перед квартирой, заглядываю в невинные голубые глазки. Они ему, кстати, очень идут, удачно дополняют образ ангела. Кучерявые волосы, стройная крепкая фигура, белозубая благожелательная улыбка. С него вполне можно фрески писать, особенно сейчас, когда он в свободных льняных штанах и белой рубашке. Давид. Имя и мягкая улыбка заставляют мой боевой настрой немного сбавить обороты. Ваш новый сосед. Вера. Перевожу взгляд на рабочих, которые активно запихивают диван в его квартиру. Что с дверью, Давид? Будет как новое. Он прячет руки в широких карманах. Завтра утром вызову мастера и договорюсь. Я работаю, прикусив губу, оборачиваюсь на дверь. Но квартира съёмная, так что в любом случае нужно поставить хозяйку в известность. Вздыхаю, потому что с этой дамочкой общаться я не очень люблю. Она пенсионерка и живёт в соседнем доме, так что по ремонту с ней будет договориться проще, наверное. Я вам дам номер. Тебе. Он прочесывает пятернюю свою курчавую голову, и светлые завитки опять рассыпаются в беспорядке меня дополнительное возмещение морального ущерба. Не стоит. Хмыкаю и отвожу глаза. Главное, чтобы с дверью всё было хорошо. Я пячусь в квартиру. С новосельем. Спасибо. Давид разворачивается, бросает на меня последний быстрый взгляд и отправляется за рабочими в квартиру. Оттуда опять слышны грохот и маты, которые заставляют меня улыбнуться. Явно этот Давид себе не ту команду рабочих выбрал. Захлопываю дверь и погружаюсь в тишину — Парень на вид интересный и не вызывает тревоги. Наоборот, есть в нём что-то такое располагающее. Складываю уже высохший зонт, кладу на комод и провожу пальцами погладкой водоотталкивающей ткани. Его владелец вызывает у меня совсем иные чувства, нежели Давид. Жёсткий, немного надменный саркастичный. Рядом с ним меня шарашит от волнение Отправляясь на кухню, где мясо в духовке уже приготовилось, на всю кухню разносится противный пиканье таймера. Жму на кнопку и вынимаю противень, вдыхаю приятный аромат индейки со специями. В дверь опять звонят, и я закатываю глаза. Есть хочется горячее, да и кого поздно вечером может принести? Хозяйка не настолько у меня ушла, чтобы про косяк с дверью уже прознать. Смотрю в глазок, улыбаясь открываю дверь. На пороге опять давид, Держит в руках бутылку белого вина и коробку конфет. «Моральный ущерб?» Прислонясь к косяку киваю на дары. «Да». Парень перекладывает всё в мои руки и вытаскивает из кармана телефон. «Оставь мне свой номер для связи и сбрось координаты хозяйки. Не хочу затягивать с дверью». «Хорошо», — диктую Давиду свой номер. «Извини, побегу мне ещё коробки разбирать». Он прячет мобильно обратно в карман и оглядывается на свою квартиру. «Они там тебе больше ничего не сломали?» С улыбкой уточняю на всякий случай. Уронили ящик с сервизом. Он усмехается. «Есть пока придётся из пластиковой посуды». Ясно. Пытаюсь спрятать улыбку. Чёрт, очень он забавный и растерянный сейчас выглядит. Через пару дней перевезу все вещи. Приглашаю тебя в гости. Он обезоруживающе улыбается. Спасай, я в вашем городе никого не знаю. К тому же мне нужен женский взгляд. Осталось ещё три вазы, их нужно куда-то поставить. Давид, я не уверена, напряжённо опуская глаза на свои тапочки. Находиться в одной квартире с парнем — не лучшая идея. Брось. Соседи должны друг другу помогать. Разводит он руками и исчезает у себя в квартире. Позёр. Выдыхаю тихо, уже в закрытую дверь отправляюсь к себе. Вино, признаю, шикарно, поскольку именно такое я люблю. Конфеты тоже отменные. Из молочного шоколада с клубничной начинкой. Этот Давид знает толк в том, как исчезливить девушку. После ужина отправляясь в спальню, где мне на глаза попадается конверт с симкой. Ройс. Невесело плетусь в сторону тумбочки и открываю конверт. Что-то в последнее время слишком много мужского внимания для меня, как онлайн, так и в реальной жизни.